Глава 38. На вершине высокого утеса в горах Минотавра плачущий монах опустил стрелу в ведро со смолой, стоящее у ног, а затем зажёг от факела, воткнутого в землю. Когда пламя разгорелось, он натянул длинный лук и выстрелил высоко в воздух. Пылающая стрела пролетела триста футов над ущельем и приземлилась далеко внизу, на пшеничном поле. В сотни ярдов упали еще несколько стрел, и вскоре огонь охватил всё поле. Вытащив еще стрелу, плачущий монах повторил те же действия, но теперь слегка повернулся, чтобы выстрел достиг кучки ферм на западе. По всей долине Минотавра уже пылали десятки пожаров. От запаха горящего дыма все внутренности Немоя сжались в тугой ком. То, что они поначалу приняли за густой туман меж холмов, оказалось настоящим дымом. «Что-то горит», — сказала Немоя. Она следовала за Кейс, а та правила Маху к выступу скалы, откуда они могли увидеть всю горную долину. К ним подъехала Моргана. «Чуете дым?» Немоя кивнула. Она ожидала увидеть пылающие кресты, но то, что они обнаружили, сбивало с толку. Множество пожаров, бушующих по окрестным пастбищам. Дым от них поднимался к небу столбом образуя грибовидное черное облако и окрашивая воздух в болезненно желтый цвет. «Пожары. Возможно, от молний», — предположила Кейс. Однако Немоя ощущала, что тут замешано нечто недоброе. «Нет. все это земли фермеров. И стоило. Посмотрите, как разбросаны костры. Кто-то намеренно разжёг их». Немоя и Моргана обменялись взглядами. «Наша пища», — сказала Моргана. «Да». «Они сжигают фермы. Они не в силах найти нас, так что заставят голодать», — кивнула Кейс. Немая чувствовала на языке вкус дыма, а маленькие угольки продолжали сыпаться с неба. Население лагеря, по-видимому, удвоилось за ночь. Некуда было ступить. На каждом камне и на каждом клочке земли сидели по три-четыре фейри с усталыми, потускневшими глазами. Дети больше не пели и не танцевали. Не осталось места для танцев. Алтарь, возведенный для церемонии единения, разобрали и разломали. Древесину использовали, чтобы поддержать огонь и наделать новых клановых тотемов. Застолбить уменьшающаяся территория. Воздух казался горячим и густым из-за зловонного запаха, болезни, крови и немытых тел. Раньше немое видела, как обитатели сообща преодолевали трудности, теперь же — Возникла новая причина для вражды. В рядах Фейри оказались перепуганные семьи людей. Немоя догадалась, что это фермеры, которых уличили в укрывательстве Фейри. И хотя в том, на чьей стороне симпатии этих людей, сомневаться не приходилось, вокруг них все равно расхаживали агрессивно настроенные самцы змей и бивней, чей молодняк всегда отличался вспыльчивостью. Когда Немоя вошла в пещеру, какая-то девочка схватила ее за руку. Поначалу она занервничала из-за мешковины, целиком закрывавшей лицо ребенка, не считая одного глаза, от которого ползла вниз одинокая слезинка. Однако Немоя могла только представить, насколько изуродована была на самом деле эта девчушка и сколь ужасные события стали тому причиной. Она ответно сжала маленькую ручку и присела на колени. «Ну и как тебя зовут?» Но та молчала. «Ну перестань, если ты не ответишь, как же мне к тебе обращаться?» «Призрак!» — шепнула она. Голос из мешковины звучал глухо. «Да ну! Призрак!» «Не уверена, что именно так тебя когда-то назвала мама, но, пожалуй, сейчас довольны и этого!» Немоя обхватила девочку за плечи. «Ты здесь в безопасности, призрак, понимаешь? Я никому не позволю навредить тебе!» Призрак кивнула. Подмигнув ей напоследок, Немоя поднялась с колен и повела девочку за собой, подавленная обстановкой в лагере. Спустя несколько мгновений они отыскали Белку, спрятавшегося в укромной нише в стене. Он спрыгнул и обнял Немоя, искоса поглядывая на призрак. Немоя представила их друг другу. «Призрак — это Белка, он часто попадает в неприятности, но в остальном весьма милый парень. Белка, может, ты покажешь призрак, как у нас тут все устроено?» Белка умоляюще посмотрел на Немоя. Она ответила ему суровой улыбкой. «Хорошо», — вздохнул мальчик. Идем, я тут нашел несколько дохлых крыс. Призрак не желала цепляться от руки Немоя, но после недолгой и неловкой сцены, напоминавшей перетягивание каната, она смирилась и позволила верить себя заботам белки. Белка рвался вперед. Девочка старалась не отставать, хотя он говорил так, словно она все время идет рядом. Там стало тесновато, так что я стараюсь держаться широких туннелей. «А пещера огромная, я ополз по ней, должно быть целую милю. Еще я тут видел паука, размером с кулак. Он пытался пробежать по моему лицу. Отец говорил, что животные в пещерах становятся свирепее, потому что еды здесь не хватает, и они все время голодны. И поэтому злятся». Белка опустился на колени, собираясь нырнуть в опасно узкую щель, но обернулся к призрак. «Так ты хочешь увидеть крыс, или как?» Призрак заколебалась, но опустилась на колени и последовала за Белкой. Вместе они протискивались вперед еще несколько футов, пока стены не расширились, позволяя им выпрямиться. Все это время Белка продолжала болтать. «Я хочу сказать, а чем мы отличаемся?» «Бивни вот-вот начнут войну. Сейчас, когда каждому достается по миске каши на день, они готовы разорвать любого. Я никогда раньше бивней не встречала, а ты?» «Ты ведь не из Бивней, верно?» Призрак покачала головой. «Так из какого ты клана?» — уточнил Белка. Она пожала плечами. «Ты не знаешь?» — недоверчиво переспросил он. На правой ноге у призрак мальчик увидел странные шрамы. Четыре косые черты и полумесяц. Они выглядели искусственными, словно это было клеймо. «Что это такое?» — спросил Белка, указывая на шрамы. «Белка, ты здесь?» — раздался вдали знакомый голос. Он вздохнул. Маргана. «Эта женщина никак не оставит меня в покое». Когда он отвернулся, призрак схватила острый камень и занесла над головой Белки, собираясь ударить его по затылку. «Ну что еще такое?» — крикнул он. «Ты должен был наполнить эти ведра водой, пока меня нет!» — ответила Маргана, откуда ты и издали. Белка развернулся и пополз назад тем же путем. Возможность была упущена, и призрак опустила камень. «Ты же сказала, что это может подождать!» «Никогда я такого не говорила». Когда белка исчез из поля зрения, призрак стянула с головы мешковину, чтобы легче было дышать. Это и без того давалось с трудом, учитывая оплавленные губы и сломанный нос. Из-за обожженного глаза она плохо видела, и все равно сестра Айрис улыбалась. «Она нашла гнездо ведьмы и теперь сможет уничтожить ее».